Эпилог. Яна, Яна, где наколенники? Я подкатываю глаза к потолку, потому что выдерживать это уже нет сил. Лёш, их сгрыз пес. Идите без наколенников. Вот ещё. В голосе Шевцова отчётливо слышится паника. Ты забыла, что было в прошлый раз? Пять швов, Ян. Нахрен, пусть в манеже сидит. Лёш, ей почти пять. Какой манеж? Она там уже не сидит последние четыре. Да и для катания на детском велосипеде не нужны наколенники и шлем. Шевцов просто невыносим. Кто бы мог подумать, что он будет таким дотошным в отношении дочери. Оберегает ее так, словно Алиса хрустальная. «Мам, я печенье хочу!» Требует малышка, сидя на шее у отца, когда они входят на кухню. «Пожалуйста, пожалуйста, только одно!» «Два раза одно!» И улыбка хитрющая, с огоньком в глазах, прямо как у папочки. «Эти двое меня точно доконают». Алиса досталась нам нелегко. Беременность была трудной, матка все время в тонусе, токсикоз, секс под запретом. Не знаю, как выдерживал Шевцов, но я на стену лезть готова была. Гормоны, наверное. А потом были роды. Роды! Не стоит верить, в надулось и выплюнуло. «Это все подлые враки. Хотя, возможно, это только со мной так было». Лекс не выдержал слушать мои крики из коридора, напросился в ротзал. И я готова была его убить. Не знаю, тогда мне не хотелось анализировать, не дольше мне винить, которая рождается. Я тогда ему раз сто прикричала, что больше никакого секса в нашей жизни не будет, и чтобы даже на метр ко мне не приближался. А он бледный, тяжело дышащий, держал меня за руку, но при этом не забыл пошутить, что тогда он найдет, чем занять мой рот. Сволочь! Из меня тут человек вылезает, а ему о минете думается. Потом были толпящиеся ущелье в приоткрытую дверь палаты мама и Виктор, наверное, кто-то из друзей, но Алексей никого не впустил. Он сидел с новорожденной дочкой на руках у окна, пока я приходила в себя на постели и наблюдала из-под полуприкрытых век. И, наверное, не было картины прекраснее и естественнее: взрослый мужчина и маленький белобрысый сверток. Они смотрели друг на друга так, будто никого и ничего вокруг не существовало, будто даже меня не должно было быть в только им принадлежащем мире, будто они знали друг друга всегда, И вот снова встретились, чтобы больше никогда не расставаться. Стоит ли говорить, что первым словом моей дочери было папа? Ей позволено все. «Лиса Алексеевна, тебе и одно печенье не позволено!» Говорю, стараясь сделать лицо строгим, но дочь понимает, что моя улыбка прорывается наружу. «Ты снова избила в саду Ваню Миклушина! Зачем ты это сделала?» Он сказал, что у меня уши торчат. Дочь делает невинное личико, а ветюшки у нее и правда немного оттопырены. Спасибо деду Вите. И вообще, когда я сделаю себе такие же рисуночки, как у папы, ни Ванька, ни Никита ко мне даже не подойдут, чтобы сказать такое. Никаких рисуночков ты делать не станешь, грозно говорит Шевцов, а сам щекочет ей пяточки. Я покажу тебе другой способ, как объяснить этим парням, что шевцовой Алиса Алексеевной шутки плохи. Я строго смотрю на мужа, но снова смеюсь. люблю их. А потом он опускает Алису на пол и притягивает меня к себе и целует. Кто бы мог подумать, что такой как Алексей Шевцов способен на такую всеобъемлющую нежность? Помню первый день рождения Алисы. Тогда к нам в квартиру пришли наши друзья, мама с Виктором, а позади них, почти возле самого лифта, я увидела еще одну высокую фигуру в плаще. Алексей тогда сжал легко мою руку, и я поняла, что с ним, вот так вот, за руку, смогу попытаться хотя бы попробовать. Отец в тот вечер говорил мало, но смотрел так пристально на меня и на маленькую неугомонную малышку, что и мое сердце дрогнуло. Он, в конце концов, вернул мне моего любимого. Уже лишь за это я должна попробовать отыскать в своем некогда так сильно обиженном сердце хоть маленький уголок для отца. Папа позвал после декрета меня работать в его клинике, и я согласилась. Теперь в кабинете заведующего Грозного Фомы частенько звоночком разливался детский смех, а в уголках его строгих глаз поселились маленькие улыбчивые морщинки. А еще Алексей показал мне письмо своей матери, которое она передала ему в нашу с ней последнюю встречу. Там было всего несколько слов о том, как сильно она его любит и просит простить за сломанное детство. А еще там был рисунок, мой портрет, нарисованный шариковой ручкой. Иногда я вспоминала историю нашей любви, начиная с измывательств в школе и заканчивая теми жуткими кадрами на ринге. Вспоминала свой страх перед ним и такие частые теперь моменты наслаждения, как когда-то сердце трескалось льдом от холода его взгляда и как сейчас истекает топленым шоколадом от тепла его глаз. Были боли трудности, было совсем непросто отвоевать у судьбы свой кусок счастья. Но знаете что? Если бы путь был известен заранее, а результат нет, то я бы все равно рискнула нырнуть снова так же глубоко, чтобы достичь до самого дна. Ведь всегда следует помнить, что сахар находится на дне.